Бледно-мраморное кино. У комнаты были высокие викторианские потолки, мраморный камин, в окне росло авокадо, а она лежала рядом со мной и спала, как положено ладным блондинкам. Я тоже спал, и сентябрьская заря только занималась. 1964 год. Вдруг неожиданно, без всякого предупреждения, она села на кровати, мгновенно меня разбудив, и начала вставать с постели. Настроена она была очень серьезно. «Что ты делаешь?» Спросил я. Глаза ее были широко открыты. «Стою», — ответила она. Они были сомнамбулически голубыми. «Ложись опять», — сказал я. «Зачем?» Спросила она, одной блондинственной ногой уже касаясь пола. «Потому что ты еще спишь», — ответил я. «Ох, ну ладно», — сказала она. Она признала в этом какой-то смысл и снова улеглась, закуталась в покрывало и прижалась ко мне. Больше ни слова не сказала и даже не шевельнулась. Она крепко спала. Ее метания завершились, а мои только начинались. Я думаю о том простом случае уже много лет. Он все время со мной, прокручивает себя снова и снова, как бледномраморное кино».